Глава двадцатая. О чёрт! Сказала Одри, отступает от меня. Ты должен что-то сделать, не позволяя ей убить тебя. Я повернулся к Зен, женщине, одетой из иголочки, словно она была фин-директором Манхэттенской издательской компании, а не киллершей. Она спустилась по ступенькам, изображая безразличие. Это отношение, смешанное с напряженным разговором наверху, сказала мне все, что нужно было знать. Она собиралась устранить меня. Они действительно хотят это сделать? – спросил я ее. Появятся вопросы, проблемы. Не понимаю, о чем вы говорите. Хеллерша достал пистолет. Нам обязательно играть в эту игру, Джен, – ответил я лихорадочно, ища способ тянуть время. Мы оба знаем, что ты задумала. Ты действительно будешь выполнять настолько дурацкие приказы? Это подвергнет тебя опасности. Меня многие будут искать, если я исчезну. — Полагаю, столь же многие будут рады избавиться от тебя, — сказал Адзен. Достал оглушитель, прикрепил его к пистолету, отказавшись от притворства. Одри всхлипнула. К чести Диона он встал, не желая встретить смерть, сидя на полу. — Ты слишком давил на них, мистер-псих, — продолжил Адзен. — Они вбили себя в голову, что ты специально пытаешься их уничтожить. И поэтому отреагировали так, как реагирует любой хулиган, когда его толкают. Он бьет в ответ со всей дури и надеется, что это решит проблему. Она подняла пистолет. Что касается меня, я могу о себе позаботиться, но спасибо за беспокойство. Я смотрел в дуло, обливаясь потом и паникуя, ни надежды, ни планов, ни аспектов. Но она от этого не знала. Они вокруг тебя, прошептал я. Зенпок колебалась. Некоторые считают, продолжил я, что я вижу призраков. Если ты читала обо мне, то знаешь, я делаю то, чего не должен смочь, знаю то, чего не должен знать, потому что мне помогают. Ты просто гений, сказала она, но мельком бросила взгляд в сторону. Да, она читала обо мне и не мало, поскольку знала, как уехать без моих аспектов. Но всякий, кто погружается в мой мир... Выходит из него слегка тронутым. Они догнали нас, сказал я. Они стоят на ступеньках позади тебя. Ты чувствуешь их там, Зен? Чувствуешь, как они наблюдают за тобой, касаются твоей шеи? Что ты с ними сделаешь, если уберешь меня? А вдруг мои призраки будут преследовать тебя всю оставшуюся жизнь? Она стиснула зубы и, казалось, изо всех сил старалась не смотреть через плечо. Неужели я чего-то добился?» Дзен Губаков вздохнула. «Не только они будут преследовать меня, Литц», — прошептала она. «Если ад существует, я давно заслужила своё место в нём». «Это ты так говоришь», — ответил я. «Конечно, на самом деле ты должна думать вот о чём. Я гений. Я знаю то, чего не должен знать. Так почему я устроил так, что мы все оказались здесь? Почему я хочу...» Чтобы ты находилась тут. Я... Она продолжала в меня целиться. Прохладный ветерок обдувал ее, шелестя краями старых мешков с картошкой. В кармане у нее зазвонил мой сотовый. Зен почти что подпрыгнула до потолка. Она выругалась, обливаясь потом и прижала руку к карману, вскинула пистолет и выстрелила в меня. Промазала. Опорная балка рядом со мной как будто взорвалась, щепки полетели во все стороны. Дион нырнул в укрытие. Дзен, вытаращив глаза так, что я видел белое со всех сторон радужки, нацелила на меня пушку дрожащей рукой. — Проверь телефон, Дзен, — сказал я. Она не пошевелилась. — Нет, всё не может закончиться вот так. Победа слишком близко. Она должна... Зазвонил другой телефон. На этот раз её собственный, — предположил я, поскольку зажужжала в другом кармане. Дзен колебалась. Я встретился с неё взглядом. В、тот момент один из нас был безумен, не нормален, на грани. И это был не тот, кого обычно называют чокнутым. Мобильник перестал звонить, последовало уведомление о сообщении. Мы ждали, глядя друг на друга в холодном подвале, пока, наконец, Цзэн не протянула руку и не достала телефон. Несколько мгновений она смотрела на экран, затем рассмеялась лающим смехом, попятилась, набрала номер и что-то спросила шепотом. Я перевёл дух, как и не делал ещё ни разу в жизни, и подошёл к Диону, чтобы помочь ему встать. Он посмотрел на Дзен, которая снова засмеялась, на этот раз громче. «Что происходит?» — спросил Дион. «Мы в безопасности», — сказал я. «Разве не так, Дзен?» Она захихикала, как помешанная. Потом повесила трубку и посмотрела прямо на меня. «Как скажете, сэр?» «Сэр?» — растерянно повторил Дион. Положение ExcelTech было довольно шатким. Я распространил слухи, что они замешаны в федеральном расследовании и заставил Йела нажать на все нужные экономические кнопки. Чтобы довести их до отчаяния? – спросил юноша. Чтобы разорить компанию? – подтвердил я, возвращаясь к Зен и проходя мимо сбитой с толку Одри. Чтобы я смог купить ее. Йел должен был это сделать, но оселил только половину. Мне пришлось попросить Уилсона доделать начатое. Созвониться с различными инвесторами ExcelTech и выкупить их доли. Я протянул руку Джен. Она дала мне мой телефон. Итак, начал Дион. Итак, я владею шестидесятипроцентной долей в компании, сказал я, проверяя сообщение от Уилсона, и проголосовал за собственную кандидатуру в президенты. Это делает меня боссом Джен. Сэр, проговорила Келерша. Она старалась взять себя в руки. Но дрожание рук и застывшее лицо выдавали полнейшее смятение. Подожди, сказал Дюань, ты только что расправился с Келлершей с помощью недружественного поглощения компании. Я играю теми картами, какие у меня на руках. Впрочем, подозреваю, что поглощение не было таким уж недружественным. Все замешанные в этой истории наверняка торопились покинуть корабль. Вы, конечно, понимаете, мягко проговорил Дюань. Что я не собиралась вас стрелять, я просто должна была заставить вас волноваться, чтобы вы поделились сведениями. Конечно, такова будет официальная позиция, чтобы защитить ее и Хексалтек от обвинений в покушении на убийство. А относительно меня в нашем мировом соглашении будет строка, которая не позволит мне принять меры против них. Я положил телефон в карман, забрал у Цен свой пистолет и кивнул Одри. Пойдем, заберем тело.